Поначалу Сейхан подумала, что у нее начинаются галлюцинации, однако, повернув голову, она увидела, что свет исходит из-под воды входного бассейна и становится все ярче. Вода забурлила, кто-то поднимался к поверхности. Сейхан крепче зажала в ладони лези. Она испытывала одновременно и страх и надежду. Кто это может быть? Из бассейна поднялась темная фигура пловца. Свет его фонарика ослепил женщину. Она прикрыла глаза рукою и заморгала. Увидев это пришелец, опустил фонарик вниз, снял маску для подводного плавания и пошел к ней. Сейхан узнал и знакомое лицо. Командер Пирс, пройдя поближе, он поднял руку с зажатой в ней ножовкой и произнес. — Давай поговорим. День четвертый Глава четырнадцатая Готика. 27 июля. 18 часов 2 минуты. Восточное поясное время. Вашингтон. Округ Колумбия. Директор Пейнтера Кроу узнал, что его ждет еще одна бессонная ночь. Он уже выслушал донесение о схватке в Восточной бухте Александрии и гадал, принимала ли в ней участие группа Грея. Без записей со спутников слежения они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 Затем он нажал кнопку на столе, и дверь кабинета, щелкнув, отворился. Сегодня у его секретарши был отгул, приходилось входиться собственными силами. На пороге возник Логан Грегори. «Самолет подлетает к конечному пункту», — доложил он. «Он все еще держит курс на Марсель?» — спросил Пейнтер. «Да», — кивнул Логан. «И должен приземлиться через 18 минут, почти в полночь по местному времени». «Но почему?»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 С этого момента Пейнтеру следовало проявлять еще большую осторожность. «Нет», — отрезал он, — «это может вызвать подозрение. Группа хочет держать свои действия в глубокой тайне. Значит, у нее имеются для этого основания. Пусть все остается как есть, до пора времени». «Так точно, сэр. Кроме того, мы получили запрос из Рима. Ватикан и служба карабинеров тоже не имеют никаких известий. Это их очень беспокоит. Необходимо предоставить им какие-то объяснения». Иначе реакция странно-властей Европейского Союза может оказаться весьма резкой. Пентер задумался. У европейцев не займет много времени выяснить курс реактивного самолета. Так почему бы не предоставить им эту информацию? Возможно, этого окажется достаточно. Хорошо. Будь с ними поласковее, сказал он наконец. Сообщи им про полет в Марсель и скажи, что как -то только у нас появится дополнительная информация, мы сразу же поделимся ею. Понял, сэр? будет сделано». Пейнтер смотрел на темный монитор своего компьютера. У него был небольшой выбор. «После того, как разберешься с европейцами, я хочу, чтобы ты выполнил для меня одно поручение. Ты должен съездить в проб Логан наморщил «Мне нужно, чтобы ты отвез кое-что доктору Шону Макнайту лично». Пейнтер бросил на стол запечатанный конверт в твердой красной папке. Но ни одна живая душа не должна знать о том, куда ты направляешься. Глаза Логана недоуменно расширились, но он кивнул. «Будет сделано, сэр».